Глава 26. Пробежав через лабиринт коридоров, пара остановилась у старой, почти незаметной двери. Резко её распахнув, Ильмар заглянул в небольшую, едва освещённую тусклым светом свечей комнату. На стенах были начертаны странные символы, а в центре нарисованного на полу круга лежало зеркало. Войти внутрь юноша не успел. Марита остановила его, положив руку на плечо. Здесь всё пропитано магией Ковароса. Это с её помощью кто-то уже третью ночь запугивает миражами жителей замка. Осталось выяснить кто и с какой целью. Будем следить? уточнил, напряжённо принюхиваясь Ильмар. Я могу попробовать обернуться. Вот только одного желания для оборота оказалось мало. Тело сопротивлялось, не желая подчиняться. Застанув от разочарования, юноша сжал кулаки, уставившись в одну точку. «Научишься», — успокоила его Марита, ласково погладив по щеке. Она даже снова превратилась в молодую женщину, чтобы Эльмару было приятнее. «Мне надо вернуться в лунную долину, порыться в библиотеке. Хочу понять, что нужно каварусу от королевской семьи. А ты оставайся и следи за этим странным местом». И чародейка поцеловала парня, прежде чем убежать к выходу из замка. Разочарованно вздохнув ей вслед, Эльмар прижался к стене, стараясь слиться с тенями. Его зрение, обострённое новыми способностями, улавливало малейшие движения. Слух был настолько чутким, что различал даже тихий шёпот ветра за окном. Только время тянулось очень медленно, но юноша ни на миг не отрывал взгляда от двери. Через некоторое время он услышал шаги. По коридору, постоянно оглядываясь, быстро шёл пожилой мужчина, одетый как здешние слуги. Ильмар затаил дыхание. Вот слуга зашёл в комнату и закрыл за собой дверь. Благодаря обострённому слуху, парень смог услышать, как неизвестный произносит заклинание. И почти сразу по всему первому этажу раздались голоса, жуткие, шепчущие, доносящиеся из неоткуда. А в зеркалах, висящих на стенах коридора, начали двигаться тени. Эльмару стало не по себе, но он дождался, когда слуга выйдет из комнаты. Мужчина выглядел спокойным, даже удовлетворённым. Он уверенно направился по опустующим ночным коридорам, А юноша, стараясь не шуметь, последовал за ним. Голоса, созданные колдовством Ковараса, его уже не пугали, но сталкиваться с кем-то живым было опасно. Пока будешь объяснять, кто ты и почему в одиночку ходишь по замку, подозрительный слуга успеет скрыться. Мужчина шёл быстро, но не торопясь. Зато Ильмар, увлёкшись погоней, вдруг почувствовал, как начинает меняться. Сейчас это было не нужно, и юноша попытался сопротивляться, только у него опять ничего не вышло. И он побежал дальше на четырёх лапах, двигаясь бесшумно, как тень. Не доходя до кабинета короля, рядом с которым стояло сразу пятеро гвардейцев, слуга прижался к стене и затаился, как будто чего-то выжидая. Внезапно из дальнего конца коридора донёсся женский крик, за ним детский. Король сразу же выскочив рявкнул: "Вы же слышите? Это кричат королева и принц. Вперёд на помощь!" Гвардейцы ринулись исполнять приказ, сам король устремился следом. Но тут на него накинулся притаившийся в засаде слуга. Правда, нападение не получилось. Преступник отлетел к стене, а из кабинета вышла довольная дряхлая чародейка и, скинув капюшон, обменялась с королём многозначительными взглядами. Не теряя времени, Ильмар бросился на попытавшегося скрыться слугу. Его лисьи клыки впились в руку мужчины, и тот с криком выронил пирочинный ножик на сквозь пропахшей магией ковраса. Но вместо того, чтобы паниковать, лежащий на полу слуга засмеялся, одновременно горько и зло. Ты опоздала, магичка. Моя старуха уже получила кровь принца. Наша дочь будет отомщена. И тут же захрипел, давясь странной белой пеной, выступившей у него изо рта. "Иад". Мрачно вздохнула Марита. "Идите к сыну, я догоню вас, ваше величество". Едва король скрылся, Резко помолодевшая чародейка попыталась спасти умирающего. Она перебрала несколько заклинаний, прежде чем смирилась, что принятый старым слугой яд в сочетании с желанием смерти сильнее её магии. Ты даже не понимаешь, что натворил, с горечью прошептала Марита, закрывая умершему мужчине глаза. Мы проиграли. Она снова устало вздохнула и почесала окружавшего вокруг неё лиса между ушей. Королевская кровь важный ингредиент для ритуала разрушения оков. Именно с его помощью Коварс хочет освободить Зельгарона. Теперь до нападения на Багряный лес остались считанные дни. Ильмар потёрся лисьей щекой о плащ чародейки, потом потянулся, чтобы лизнуть её в нос, хотя очень хотелось поцеловать. И благодаря своему желанию сменил облик. Внутри по-прежнему бушевал зверь, пытаясь опять вырваться на свободу. Но Лису пришлось смириться, потому что целовать любимую женщину удобнее в человеческом теле. Потом, снова превратившись в старуху, Марита уверенно направилась по коридорам. Эльмар следовал за ней, даже в человеческом облике, чуя след короля, поэтому иногда подсказывал, в какую сторону надо свернуть. У покоя в принце толпились гвардейцы, слуги, фрейлины. Растолкав всех, Марита добралась до королевской семьи, чтобы выяснить, наследник престола жив». Его только поранила пирочинным ножиком старая служанка, выскочившая из-за угла, когда мальчик побежал по коридору на помяревшийся ему крик матери. Так как ножик был магический, королевская кровь на нём успела перенестись за пределы багряного леса, к Аварусу. Старая служанка уже была мертва, скончавшись от того же страшного яда, что и её муж. Так что Марита, осмотрев Франку принца и очистив её от магии, отозвала короля в сторону и предупредила, что вскоре может случиться страшное. Пробудится древнее зло, Зельгарон, и попытается захватить власть в лесу. О, я помню эту легенду. Зельгарона победил серебряный небесный лис, потратив на битву все свои девять жизней. Назволнованный новостями король посмотрел на свою жену, успокаивающую сына, потом на мрачную старую чародейку И переведя взгляд на Эльмара, нахмурился, как будто пытаясь что-то вспомнить. Мне показалось, показалось, что я видел сегодня серебряного лиса в замке. Он защитил меня от безумца с ножом. Марита решила не напоминать, что защитила короля она, задействовав свою магию. Улыбнувшись, она пожала плечами. Всё возможно, ваше величество. Лисы, особенно небесные, такие непредсказуемые. А нам пора. Мы с помощником сделали всё, что могли. Жаль, что этого оказалось мало.